Глава двадцать шестая. Аня и Володя с невозмутимым видом обшарили Аниту. Раненую, скулящую и окровавленную. Кира как-то оторопело смотрела на Аню, действия которой были четкими и слаженными, ни одного лишнего микродвижения. Она привыкла к девушке, сидящей за компом. И сейчас в бронежилете сильная и жесткая Аня давала четко понять – женщины умеют бить. Аниту Хакимову сковали по рукам и ногам наручниками. При захвате Самбуров прострелил ей ногу, сквозь зубы процедил, что промахнулся. Оказывать медицинскую помощь преступнице никто не спешил. Ребята нашли ключ. Григорий завернул Киру в свою куртку и вынес из этой чертовой норы. Потом женщина в белом медицинском костюме вколола ей успокоительное или снотворное, проворно найдя вену. Во всяком случае Кира быстро погрузилась в сон. Уже потеряв связь с реальностью, она подумала, какое волшебное лекарство течет у нее в крови. Хоровод золотых звездочек и долгожданный сон. Интересно, врачи не поделятся с ней парой ампул? Проснулась она в белой палате, заполненной мутным светом. Жестко закрепленная шея не шевелилась. Девушка перевела взгляд в сторону и увидела Вику. С закрытыми глазами та сидела возле нее на стуле. Бордовое, очень женственное платье с дикими рюшами, которого Кира на ней никогда не видела. Белый халат на распашку и волосы, стянутые в пучок. «Ты выглядишь, как монахиня. Где ты взяла это платье?» — прошептала Кира, не узнавая свой осипший голос. Горло и всю шею пронзила болью. «Господи, ты очнулась!» Вика кинулась к ней и легонько ощупала, как будто проверяла, нет ли у нее переломов. «Врачи уже начали беспокоиться. Ты слишком долго спала». «Просто я хотела выспаться». Кира попробовала улыбнуться. «Они не пускали меня сюда, в коженке призналась Вика. «Это твоему Самбурову в любом виде все рады. А меня, ну, только что на блох не проверили. А я ей паранджубы нацепила, лишь бы с тобой посидеть». «Сколько я спала?» «Чуть больше пары суток», — смущенно призналась Вика. «Круто! Надеюсь, надолго выспалась!» «У меня повреждена шея, я в воротнике!» Кира ощупала шею, провела пальцами по щеке. Наткнулась на повязку от виска и до щеки. «У меня будет шрам!» — проскулила девушка. «Нет-нет, не будет!» «Вольцев прислал какого-то супердоктора!» «Тот такого шороху тут навел!» «Тебя зашивали какими-то методами, специальными инструментами и нитями!» Он гарантию дал, что и следа не останется. «Можно будет еще шлифовку сделать», — тараторила Вика. «И с шеей у тебя тоже все нормально будет. Только в этом корсете надо походить». «И вообще я везучая, как кошка», — попыталась засмеяться Кира, но снова заболела шея и горло, и она замолчала. Самбуров только что ушел. Он по пять раз на дню приходит и звонит еще 10 Вика нахмурилась. Она скосила взгляд к окну. Кира проследила за ее взглядом. Под окном, прямо на полу, стояли ведра цветов. Целый сад. Это от всех. Врачи ругались, говорят, что вы в фильмах иностранных насмотрелись, а в больнице так нельзя. но кто ж твоему Самбурову указ? Как зыркнет? Вика потупилась. Так что тут от тани и Володи и Вольцев тоже с букетом приходил. Вика взяла с тумбочки пачку картонок и перечислила, от кого букеты. Из управления. Таня из студии была. Они еще все еду приносили, бананы там и роллы. Я все съела, призналась Вика. Тяжело вздохнула и добавила. Но ты же такую еду все равно не ешь. А я тут два дня сижу. Все правильно сделала. Скажи, как они меня нашли? Кира помнила, что они ту арестовали. Значит, убийств больше не будет. Можно успокоиться. Твой самбура в землю бы перекопал. «Весь горячий ключ перерыл, но тебя бы нашел. Он страшный человек. Ты вообще с ним поосторожней». «Помоги мне подняться и давай рассказывай», — потребовала Кира. Она стерпела боль и, удобно устроившись на подушках, принялась слушать.